глава 24 испытание я выскочил из окна схватился за ветки растущей снаружи осины и уже оттуда спрыгнул на землю вор был далеко его техника неплохая и преследование он пока не заметил вор был одет в бесформенный черный плащ с капюшоном худшая маскировка в наше время сразу привлекает внимание он убегал и плащ развивался следом Студенты на улице смотрели на вора с удивлением и пожимали плечами. Я помчался за ним. Так быстро, что ветер засвистел в ушах. Если присмотреться, то видно, как вор сжимал смятый конверт в руке и пытался убрать его на ходу. Он подбежал к деревянному забору, который отгораживал домики для работников академии. Метра три в высоту, чтобы высокородные студенты не видели, как живут слуги. Мне стало интересно, что он сделает. Вор... Побежал вперед и моментально вскарабкался на самый верх. Очень неплохо. И это не акробатика. Он себя усиливал. На самом верху он повернулся, на лице маска. Но я заметил глаза. Ого, этого он не ожидал. Как все интересно сложилось. Но сначала надо догнать, чтобы убедиться в своих предположениях. Я заскочил на забор, встал на самый кромки доски и без труда удержал равновесие. «У вас есть кое-что, на что я бы хотел взглянуть», сказал я, «если вас не затруднит». Вор балансировал на заборе с трудом и долго бы так не удержался. Он это понял сам. Он повернулся и высоко прыгнул в сторону. Он оказался на крыше ближайшего домика, удержавшись за кирпичную печную трубу. Я прыгнул следом. Мощный поток ци чуть не застал меня врасплох, будто сильный ветер подул мне в лицо, сильный и горячий, пахнущий, как расплавленный воск. Я успел его принять на созданный щит, но все же потерял равновесие. Я пролетел мимо кровли, чуть задев ее рукой, и практически грохнулся о землю. Пришлось кувыркнуться, чтобы погасить импульс и не сломать себе ноги. Рефлекс, выученный давным-давно. Я даже не замедлился, а моментально вскочил и бросился в погоню. Какая сила! Если этот человек из числа студентов, то я бы взял его себе в команду. Вор побежал дальше и спрыгнул с крыши. Там он сделал заминку, приземлившись на ноги и потеряв несколько секунд. Не хватало навыка. Я был уже рядом. Вор с недоумением посмотрел на меня и бросился дальше. Кажется, он не ожидал, что такой мощный поток не сможет остановить меня. Впереди росли деревья. Я сконцентрировался прямо на бегу, вызывая нить ци. Две нити. Одну заметную для человека со способностями, другую нет. Только бросить их нужно на расстояние. Убегающий пригнулся, когда нити пролетели над его головой. Обе обвились вокруг двух деревьев и натянулись между ними. Вор, как я и ожидал, перепрыгнул через самую яркую, но тонкое и незаметное оказалось для него неожиданностью. Он споткнулся и чуть не упал, а я настиг его одним рывком и схватил за плечо. Ну, вблизи теперь точно понятно, кто это. Вор меня ударил, но я легонько схватил его за руку и снял маску. «Я догадался, что это вы», — сказал я но все равно хотел удостовериться, и это было неожиданно. Светловолосая девушка с зелеными глазами тяжело дышала, глядя на меня с тревогой. Я видел ее совсем недавно. Эта девушка потеряла сознание в городе и лежала прямо на улице, но прежде чем я успел что-то понять, ее увезли слуги. А потом ко мне приехал ее сводный брат, как он сам называл себя. Княжна Орлова?» — спросил я. Она сначала кивнула, потом медленно помотала головой. «Я прошу прощения, что пришлось выпустить в вас чудину», — сказала она. «Не узнала, думала, это кто-то из учителей». «А разве кто-то из здешних учителей умеет такое?» Я вежливо улыбнулся. «В любом случае, я рад, что вы не пострадали». Я сделал паузу, чтобы она представилась. «Екатерина Орлова», — наконец произнесла она приемная дочь князя Орлова, того самого. А я — Руслан Шишков. Я оглядел ее с ног до головы, но она не выглядела пострадавшей. Попыток сбежать она тоже больше не делала. Но я не понимаю одного. — Пожалуйста, не говорите никому, — взмолилась она. Я как узнала об этом списке, мне пришлось действовать. В Академии очень хорошо умеют распознавать природный талант — Если кто-то из семьи узнает, какие у меня способности, то посчитает меня угрозой. — Но почему? — Это долгая история. Екатерина потерла виски. — Просто папа — отчим. Он относится ко мне как к дочери и включил меня в завещание. А вот его сыновья, они этого не хотят. Извините, я не должна это говорить. — Не хотят делиться, — сказал я. — Ожидаемо. Я огляделся. Если за нами кто и следил в начале погони, то сейчас здесь никого. Я указал на новенькую скамейку возле деревянного домика. Давайте присядем. Мы сели на гладкую доску, так приятно пахнущую деревом. — Дело не в этом, — сказала Екатерина. Завещание разделяется между детьми князя, смотря сколько у него чудины. Самый сильный получает больше всего. Если вдруг окажется, что я получу больше, у меня будут проблемы, а кто-то увидит этот список. — Это все равно бы раскрылось рано или поздно. — Я знаю. Она протянула мне украденный у директора конверт. А ведь смогла вскрыть сейф. Надо потом спросить, что она для этого сделала. Я достал из конверта белый шершавый лист с отпечатанными на машинке именами и примечаниями. Нужное мне я нашел в середине. Екатерина Орлова, приемная дочь князя Орлова. В скобочках от руки приписка. Того самого. Уровень контроля низкий. Уровень способностей синица второго класса. Но это то, что говорят официальные тесты. Реальный объем чудины намного выше из-за постоянных всплесков силы. Требуются дополнительные тесты. Для соревнований подходит идеально. Нужна большая подготовка. — И вы хотели это скрыть? — спросил я. Она кивнула. — Сожгите этот список. И, пожалуйста, никому не рассказывайте мою тайну. — Хорошо, я сожгу список. Но ведь если окажется, что у вас выше силы, проблемы будут как раз у них. Я ей улыбнулся, и она тоже заулыбалась. Странный с ней был случай, я помню. Лежала без сознания в городе, и никто не помог. Турнир для нее и правда может быть опасен, но для нее в любом случае сохраняется постоянная опасность, ведь рано или поздно все вскроется. А если боя не избежать, придется атаковать первым. Причем там, где не ждут. — Знаете что? Я повернулся к ней и взял за маленькую ручку. — Давайте прогуляемся. «Прогуляемся?» — удивилась она и чуть покраснела. «Верно. Через час. Я подумаю, как нам выйти из этой ситуации», — сказал, сделав особый акцент на слове «нам». «Но это... это же мои проблемы. Я не хочу втравливать вас в семейные дрязги. Оставьте это мне». Поверьте, я решу эту проблему, но взамен хочу одного. Чтобы вы вступили в мою команду. Екатерина открыла рот от удивления. «Встретимся через час около деревянной пристани в сквере чести», — сказал я и пошел, оставив ее в недоумении. И теперь мне нужно подумать, как помочь ей выстоять против наглых братьев и заполучить в команду. Уровень ее ЦИ достаточно высокий, но она не умеет этим пользоваться. Скорее всего, она специально заваливала учебу, чтобы никто не узнал ее способности. Но долго удерживать тайну не смогла. План действий против братьев Кати надо подготовить очень основательно. А пока же у меня был еще один подходящий номер из списка. Денис Жданов сын барона Жданова, обнищавшего дворянина. С ним похожая ситуация. Очень низкий контроль, но высокий объем ци, который он направляет в себя. Отличные оценки по физкультуре, низкие по всем остальным предметам. Найти его мне помог Паша Черягин, который уже успел познакомиться как с одногруппниками, так и со старшими курсами. «Что сказать, сын купца!» Связи налаживать умеет. Паша производит впечатление скромного человека, но он очень коммуникабельный. К Жданову я пошел один. Денис занимался в подвале спортзала, откуда как раз выходила группа молодых людей. У одного разбит нос, у другого губа, у третьего фингал под правым глазом. Вел их наглый парень. Я его сразу узнал. Это какой-то там по счету сын князя Троекурова. Мы... С ним совсем недавно устроили дуэль. «Как вы умудрились ему проиграть?» Возмущался Троекуров-младший. «Вас же трое! Должны были взять количеством!» «Да коллега нет!» — плаксиво сказал парень с разбитым носом. «Он на больничном, а без него слабаки!» Троекуров сжал кулачки. «В следующий раз я вызову его на дуэли, покажу, как надо драться!» «А в прошлый раз дуэли не хватило?» — насмешливо спросил я. От неожиданности Троекуров резко повернулся, сделал шаг назад и чуть не упал, но его команда успела подхватить сына князя. — Кто-то говорил о дуэли? — спросил я. Не — Не-не, что вы! — Троекуров скривился в неискренней улыбке. — Просто тут вспомнилась одна вещь. Мне надо срочно идти. И он тут же торопливо побежал в сторону главного корпуса. Его команда за ним. Я пожал плечами и пошел в подвал. Хотели завербовать еще одного человека. «Значит, он хорош!» Я начал спускаться. Откуда-то впереди слышались странные звуки. «Стук!» Удар твердого по-твердому. Еще один. Здание не дрожало, но вибрацию я чувствовал. Я пошел дальше. Чем глубже спускался, тем сильнее слышались эти удары. «Очередной!» С потолка посыпалась пыль. Я дошел до двери, на которой был нарисован череп и надпись «Не входить урою». Я рискнул. В тесном тренажерном зале занимался один единственный студент. Высокий, тощий парень пинал колонну у стены. Это должен быть Денис Жданов. Именно так мне его описал Паша Черягин. Медленные удары ничем не защищенной ногой по камню. Тыц! С потолка посыпалась еще пыль. Тыц! Лампочка начала раскачиваться. Тыц! Уровень контроля ци невысокий, но все без остатка усиливало удары. Такой техникой я владел в молодости, но это слишком затратно по энергии. Зато впечатляет. В турнире я не участвую, сказал парень, не оборачиваясь. «Я видел тех, кому ты уже отказал», — вежливо произнес я и усмехнулся. «Но я из другого теста. У тебя хорошая техника, но ее можно усилить». Он повернулся и смерил меня насмешливым взглядом. «Зачем? Я и так силен. Что ты можешь мне предложить?» У стены стояли стопки кирпичей. Он подошел к ним и и резким ударом ноги сверху разломил одну из стопок от самого верха до низа. Потом подобрал один из другой и ударил о свой лоб. Кирпич рассыпался в его руках. Парень отряхнул волосы от пыли. «Как тебе такое?» — спросил он. «Неплохо», — признался я. «Но это всего лишь грубая сила, никакого изящества. Я могу показать нечто более впечатляющее». «Ну, давай», — он усмехнулся. «Но если это окажется пшиком, мне придется тебя вышвырнуть отсюда». «А если нет», — сказал я, — «тогда ты назовешь меня учителем и вступишь в команду. У тебя есть потенциал». Он фыркнул. Я подошел к стопке кирпичей. «Разломить их — плевое дело. А вот сделать так, что сила направилась в нужную сторону...» Настоящее искусство. Я положил правую ладонь на шершавую поверхность кирпича и закрыл глаза, концентрируя цы. Через открытое окошко у самого потолка влетал свежий воздух, принося с собой запах листьев, деревьев и звуки пения птиц. Я готов. Я поднял ладонь и резко опустил. Верхний кирпич уцелел и несколько следующих тоже. Но кирпич в середине разлетелся в пыль, и стопка опустилась. Самые нижние остались целыми. Я ударил левым кулаком последующей стопки. Верхний кирпич не пострадал, а вот все четные разбились. «Но...» — изумленный Денис Жданов показал на обломке. «Но как? Это невозможно!» «Свою ци...» «Или чудину?» «Можно направить в нужную сторону», — сказал я. «Я могу научить, но для этого...» «Вступить в команду на турнир!» — вскричал парень. «Ты еще спрашиваешь?» «Да, конечно! Когда приступать?» «Как только соберу остальных», — сказал я. «Трое есть. Осталось поговорить с Екатериной Орловой и найти последнего участника». Я попрощался и пошел на выход. У двери я столкнулся с Лизой Волконской. Похоже, это Паша сказал ей, куда я пошел. — Руслан! — воскликнула она. — У нас проблема. — Что такое? — Шестнадцать команд уже определились с составом, — расстроенно сказала она. — А раз так, то другие должны уже к вечеру подать списки. Или нас не допустят. — Значит, у меня осталось мало времени. — Ну, тогда не буду его терять. — Увидимся вечером, — невозмутимо произнес я. — У нас же сегодня урок. Ну, а пока я найду последних участников. — Знаешь, где искать? — спросила Лиза. — Конечно. — Армию собрать легко. Трудно найти командира. Я ей улыбнулся. — Но командир у нас уже есть, так что осталось всего ничего. Всего два участника, с одним из которых нужно поговорить, а другого найти.